На удивление спутников, Наполеон решил отобедать не в господском доме, а в стоящей от него неподалеку церкви Николая Чудотворца. Свою странную причину император объяснять не стал, а просто приказал внести в храм стол, стулья и приборы на четыре персоны. Привычным компаньоном императора за обеденным столом был начальник штаба армии маршал Бертье, про которого император любил публично шутить. «Смотрите, вот этот человек, который постоянно искажает мои распоряжения и перевирает мои приказы. Этот человек до сих пор не только жив и здоров, но даже является маршалом Франции». Когда же у Наполеона спрашивали причину его благоволения к Бертье, тот отвечал, «Я встретил его гусенком. За годы, проведенные со мной, он стал орлом. Наблюдая за Бертье... Я вижу в нем печать моих свершений и лучше понимаю, что мне стоит делать, а чего нет. Обедали скромно. В этот раз Наполеон захотел, чтобы все блюда напоминали о курсике, поэтому на его столе оказались только вино, козий сыр, валеные колбасы, оливки и жареные каштаны. Голодный Мюрат поглощал еду с бесцеремонной жадностью варвара хотя и был крайне и разочарован. Второй слабостью короля Неаполя была изысканная гастрономия, возведенная им не то в философию жизни, не то в религиозный культ. Едва он достиг положения в обществе и разбогател, как тут же стал гоняться за придворными поварами короля Людовика, которые даже в военных походах умудрялись готовить ему знаменитые тулузские фуа-гра из гусиной печени. Злые языки утверждали, что с поварами Мюрат куда более нежен и неразлучен, чем со своей молодой женой Каролиной. Не изволите ли, любезный Лилорн, разнообразить наш скромный обед какой-нибудь любопытной истории России? Неспешно ставя бокал на стол, нарушил молчание император. «Извольте, сир», — да и учтиво склонил голову, — «желаете услышать историю этого селения?» охотно, не отрываясь от поглощения пищи, отозвался Мюрат. Он рассчитывал воспользоваться болтливостью секретаря и подольше задержаться за столом. Понапартту усмехнулся беспордонности обожаемого Мюрата и снисходительно разводя руками успокоил Бартье. «Э, "Видите ли, король Неаполя настаивает на рассказе. Думаю, маршал возражать тоже не станет". Бартье суеверно посмотрел на стены храма расписанные образами святых, и молча кивнул головой. История оселения великолепно иллюстрирует саму Россию. Взять к примеру его настоящее название, «Хорошего», однако все называют его «Тройкурова». Почему так происходит, понять не представляется возможным. Впрочем, русские обожают двухсмысленность и загадки. На этих словах Мюрат отозвался от еды и снова подумал, как было бы чудесно послать секретаря на редуты или позволить схлестнуться с казаками. «Русские прямолинейнее, чем вы думаете», заметил неаполитанский король, возвращаясь к еде. «Позвольте не согласиться», возразил секретарь вкрадчивым голосом. «Взять, к примеру, их аристократию. Они русские, а предпочитают говорить не на родном языке, а по-французски. Говорить на родном языке означает не просто дурной тон но и публичное провозглашение себя парией. Они отрекаются от родного языка даже во время пирушек и дуэлей перед вожделенным Эросом и лицом смерти. Это ли не доказательство их национальной двойственности? «Превосходный пример», — согласился Наполеон. «Продолжайте, господин Деивль. Село Хорошего было подарено Иваном Грозным своему сыну, а затем царь в порыве ярости убивает царевича. по русским суевериям это место должно считаться проклятым, как и все что было подарено с убийцей. но русская противоречивая душа напротив делает хорошего весьма желанным трофеем для власть придержащих. Так только пресекается династия рюрика село переходит к новым царям году новым. Впрочем, во время смуты один из претендентов на московский трон же II, Утопил его тогдашнего владельца, последнего из Годуновых. И вот на трон восходит новая династия Романовых. Как вы думаете, кому достается село? Князю Троекурову, женатому на родной тетке нового русского царя. «Удивительная история», — заметил Бертье, промокая губы салфеткой. «Я знал, что это двойственный народ». Впрочем, сами русские охотно делят себя на рабов и рабовладельцев. Но, по-вашему, выходит, что и сама русская душа не человеческая вовсе? Она не то загадочный сфинкс, не то двулики Янус, или же попросту Химера? «Присмотритесь к нынешнему императору Александру!» Живо отреагировал Мюрат на замечание начальника штаба. Вы, любезный Луи, сможете убедиться, что у него не два, а четыре лица на каждую сторону света. Поэтому, когда он говорит, то его слова ровным счетом ничего не значат. Куда многозначительнее его дьявольское молчание. Выслушав замечание Мюрата, Деивль отметил про себя, что неаполитанский король не так уж прост и, во всяком случае, далеко не глуп. «Прекрасный анекдот», – сказал Наполеон, заканчивая обед. «Позвольте рассказать свой, не менее любопытный». Старики утверждали, что свое имя Корсика получила в честь Острия, а было ли оно окончанием ножа или вершиной гор, они и сами не знали. Впрочем, сосланный на Корсику философ Сенека утверждал, что корсиканцы чтят всего четыре закона – месть, грабеж, клевету и отрицание богов. Я думаю, что именно таких корсиканских правил нам следует придерживаться в отношении русских. Для бесхитростного двуличия варваров это послужит не только признаком настоящей силы. Так мы представим свидетельство подлинности нашей власти, явим неоспоримое доказательство своего безусловного превосходства.